Анатолий Подшивалов. Военный чиновник. Анатолий Анатольевич Подшивалов. 1957-2021. Говорят, что писатели уходят в придуманные ими миры, но они всегда с нами и живы, пока читают их книги. Пролог. Пожилой инженер-математик попадает в тело юного юриста-неудачника, а на дворе 1889 год, Москва, за Замоскворечье, Второй Казачий переулок. Взяв, как бывший подполковник ВВС, на себя лидерскую роль, с чем, безусловно, согласился реципиент он решает изменить историю России к лучшему. С этой целью вместе с мужем тетушки, аптекарем и химиком-любителем Генрихом Циммером Главный герой изобретает несколько анилиновых красителей и попутно получает уже синтезированный 30 лет назад в Германии тринитротолуол, который при соответствующем подрыве может быть сильной и в то же время безопасной при хранении взрывчаткой. Также изобретатели подходят вплотную к синтезу сульфаниламида, известного как стриптоцит, но на 50 лет раньше, чем тот был внедрен в клиническую практику. Успехи отечественных химиков привлекли внимание немецкого агента, который пытался завербовать Генриха Циммера, немца по национальности, и, потерпев при этом неудачу, уничтожил лабораторию, подорвав ее. Генрих погиб, а герой повествования обгорел, пытаясь вытащить дядю из огня, и с сильными ожогами был госпитализирован, однако через некоторое время поправился, хотя следы ожогов, естественно, остались. В ходе расследования взрыва герой знакомится с жандармским ротмистром Агеевым, который находит виновного. Ознакомившись с материалами лаборатории, Агеев помогает организовать испытания тринитротулуола, получившего сокращенное название ТНТ – тринитротулул – в Михайловской артиллерийской академии. Однако они получают неблагоприятный отзыв – вещество не удается подорвать. Изобретатель уезжает в Санкт-Петербург, там знакомится с известным химиком-артиллеристом, штабс-капитаном Панпушко, и добивается хороших результатов использования ТНТ в артиллерийских снарядах и ручных гранатах. Совместная разработка изобретателей Панпушко. По поту наш герой через Дмитрия Ивановича Менделеева добивается испытания своего сульфаниламида, вещество СЦ, что означает «Степанов циммер», в военно-медицинской академии, Но, несмотря на прекрасные результаты, полученные в клинике профессора Суботина, члены ученого совета заклевали изобретателя. Какой-то молодой выскочкой юрист будет учить их, маститых профессоров, как лечить больных. Жили без этого СЦ и еще проживем. Трагикомически заканчиваются испытания ТНТ в гранатах, в ручных бомбах Степанова Панпушка. Непроинструктированный офицер по приказу генерала, введенного в заблуждение кажущейся легкостью обращения с новым оружием, забросил взведенную гранату прямо под ноги генералам. И наш герой в последний момент, оттолкнув в грязь заместителя генерал-фельдса их ухитряется столкнуть гранату в яму и предотвратить катастрофу. Вымазанный в грязи генерал, не поняв, что ему только что спасли жизнь, устраивает скандал, и испытания проваливаются. Агеев, ставший полковником и начальником вновь созданного разведывательного отдела при главном штабе, Уговаривает изобретателя занять пост его заместителя по техническим вопросам. Изобретатель едет в Москву к деду заручиться его согласием, поскольку уже запустил производство СЦ и ТНТ на его заводе.